Замполит Рождение империи Книга ТРЕТЬЯ. Великий князь Русский, Глава 1. Вправление мозгов Диак Андрей Ярлык имел все основания для довольства. После многих мучений, проб ошибок он закончил и сегодня представил мне роспись устроения нового сословия Песцов и Диаков государевых и городовых и уездных, и разрядных також. По всему случаю явился он при полном параде в софьяновых сапогах желтого цвета, в красных полосатых шароварах и синей рубахе под зеленый охобень. Сочетание цветов для человека 21 века дикое, но тут идет Нура. Все тот же принцип «дорого-богато», только здесь он воплощается непосредством переоцененных в десятки раз брендов, а яркостью ткани. Хорошие стойкие красители сейчас во всем мире недешевы. От того, чем глубже и насыщенней цвет, тем дороже материал. Ну и отделка, шитье всякое, пуговицы с камушками, да серебряная чернильница на груди. Знак отличия чиновного ордена, так сказать. Дьяки и песцы... Попроще носили, медные, А вот такие, как Андрей, выделывались. И полосатую эту расцветочку я точно видел в кресто подвалах уховренных. Вот интересно, купил ярлык ткани или получил за услуги? Сделал пометочку, поручить Никифору Вятемскому выяснить. Сам же вернулся к докладу Андрея, сына Савельева. Создать сословие дьяческое я задумал давно. Нечто вроде французского дворянства мантии. Прослойку людей, которые могут делать карьеру благодаря образованию. Ввести экзамены наподобие китайских, но только не на знание конфуция, а на умение читать, писать, считать, на понимание законов и так далее. А поскольку у нас тут профессии в сильной степени наследственные то дьяческая корпорация будет заинтересована в поддержании и развитии школ, ну, чтобы родная кровиночка мимо экзаменов не пролетела. А еще такое сословие станет неким противовесом чисто военным подходам аристократии и социальным лифтом для тех, кто попал в монастырские школы сиротами и сумел выучиться. Как и положено в менеджменте, одно действие работает сразу на несколько задач. Кирлыку у меня, помимо утверждения проекта, имелось еще два дела. В оставленном мной времени вводилось интересное звание и одновременно должность — главный сержант армии США. Таковой имелся в единственном экземпляре на всю армию. Представлял перед командованием всех сержантов, а их у американцев без малого половины личного состава. И вообще выступал как главный ходатай по их делам и защитник их интересов. Вот я и хотел вести нечто подобное для песцов и дьяков. С то проще, вот тебе боярская дума, в чистом виде срез мнений и желаний». А канцеляристы наши управленцы невидимы, неслышимы. Так, шуршат по разрядам и приказам. На думе появляются и изредка. Андрей идею на большего дьяка всея княжество просек и в росписи кое-как постарался неявно указать на себя как первого кандидата. На это я как раз и рассчитывал. Должна быть личная заинтересованность, иначе сопротивление на местах не преодолеть. А вот второе дело... Юрий, тебе на не пора? Старший княжич недовольно поджал губы. Он любил сидеть вместе со мной в рабочей комнатке, недавно расширенной, чтобы вместить часть моих книжных сокровищ. В том числе новых книжек с картинками, только не для детей, а для взрослых. Нечто вроде наставлений по фортификации, травничеству, Тут же домострой, сводки по странам, ну и азбука Шемякина, куда ж без нее. А еще у меня в кабинете водились модельки, сделанные с бынником и косядором, Красивые камушки, привезенные из разных мест. Цветные стеклышки в окнах, через которые так интересно рассматривать Кремль. А также многое прочее, столь привлекательное для мальчика девяти лет. Поэтому выпереть наследника порой бывало непросто. «Юра, не пора!» — повторил я сыну. «Пора, пора!» — от двери отбил мне поклон Илеадор. Представленный спас андронниковским ректором наставник княжича. «Ну!» — попытался отбояриться Юрка. «Баранки гну! Ступай! Сам знаешь, коли князь порядок не блюдет, то и подданные не будут!» Сын еще раз вздохнул, сгреб свое хозяйство и вышел, не забыв поклониться. Так-то я старался, чтобы он имел возможность наблюдать и впитывать мои управленческие приемы. Или даже участвовать в процессе. Иногда детский взгляд, незамутненный амбициями, выгодами, закостеневшими отношениями, бывал очень полезен. Ага, как мальчик, закричавший, о король-то голый. Но второе мое дело к ярлыку слишком серьезное, да еще сопряженное со словом. А поскольку я государь, то дело и слово тоже государевы. Дождавшись, когда за Илиадором и наследником закроется дверь, я повернулся к ярлыку. Он оглаживал знаменитую на всю Москву бороду с проседью, волосок к волоску, ухоженную и тщательно подстриженную. Не иначе чаял монарших милостей, надеяться на которое ему позволяла законченная работа. Ну что же, Андрей Ерлык, сын Савельев. Обращение полным именем означало переход к официальной части, и благовоспитанно сложил перед собой руки, глядя на меня с достоинством и ожиданием. — Есть у меня для тебя особое дело, могущее большую пользу. Смотрел я на него внимательно, неотрывно, и мне показалось, что и без того сидевший ровно Андрей выпрямился еще немного. «Хочу назначить тебя главным диаком», — я уловил полыхнувшую в его глазах радость. «В чердынь надзирать за добычей меди». Такого удара ярлык точно не ждал. Если есть в московском государстве медвежий угол, так от него до чердыни еще верст двести. А что с того, что лет через десять я там хочу сделать форпост для освоения Зуралья? Сейчас-то там русских людей раз-два и обчелся. Кругом нехристи и сыроядцы. И как прикажете московскому дьяку, щады и домочадцы?» Бросать богатое подворье, сёла, да ехать устраиваться на голом месте. Пока я на него глядел, ярлык менял обличие, как хамелеон. Сбледнул, покраснел, вспотел, но выдавил только «ык» и «дык». Он в годах того и гляди, Кондрати хватит. Это я зря так. Наконец он кое-как совладал с собой и возопил истошно. «Государь, за что?» «За умственное излишие» а первым делом за длинный язык. Я некоторое время смотрел, как он ловит ртом воздух, а потом вытащил из кожаного тула листы отчеты Никифоровяземского Равяземского и Федьки Хлуса о наших новоявленных вольнодумцах. Сказано же у святого апостола Матфея «Не соблазняй малых сих!» Андрей с трудом сглотнул, на шее дернулся кадык, Еще бы, как человек образованный, он наверняка помнит, чем продолжается этот стих из Евангелия. Да-да, у не есть ему, да обесится жернов осельский, на вы его и потонет в пучине морстей. То есть, тому лучше сразу с мельничным жерновом на шее утопиться. И вот теперь ярлык судорожно думает, сразу его в Москва реку бросят или медведем скормят уже в чердыне. И что характерно, не чует дьяк за собой никакой вины. Я подвинул ему листы, и он вцепился в них прежде всего, чтобы занять гуляющие руки и унять дрожь в пальцах. Убористой московской скорописью, без всяких там фит и кап, мои скори кратко излагали содержание бесед дьяка — С кружком молодежи. Собирались они на Ерлыковом подворье в Алексеевской деревне, что за спольем. По дороге в Троицу. Обсуждали многое, и реформы мои в положительном ключе, кстати. И помыслы монастырские, и шимякины нововведения в войске, и вообще все на свете. В том числе невеселую историю с впадением митрополита Исидора в Унию. Его последующим растряжением и ссылкой в колязин. Вот тогда-то ярлык и высказался в том смысле, что зря мы унию отвергли. А так бы, вместе с Европой, ого-го, всем бы показали и высияли. Идея, конечно, завлекательная, да только Московия ничем, кроме периферии католического мира, стать не могла. «Сырьевой придаток, ага». Ганза, кстати, давно зубы точит, как бы всю нашу диктярную, поташную, мыльную и прочей торговли прибрать, и все доходы получить без совершенно лишних в этом бизнес-процессе русских. Не говоря уж о жестоком неприятии латинства среди клира и мирян, особенно после присоединения шемякой русских земель, успевших пожить под католиками Великого княжества Литовского. Сведения о тамошних порядках широко разошлись, да и как иначе, если часть лицвинов по службе или в результате подавления ненужных в государстве настроений переселилась на восток. — Рассказывай, ярлык, — обратился я к Деку. Как ты докатился до жизни такой? Но он все никак не мог взять себя в руки, и пришлось мне малость его успокоить. Я ведь тебя почитаю за одного из самых умных и дельных людей в Москве. А иначе бы ты давно в монастырском порубе сидел. Рассказывай, откуда у тебя мысли такие?» Андрей отдышался и угрюмо начал. «Горько мне видеть, как христиане между собой которуют, а бусурмане от того торжествуют. Мыслишь, что у неба изменился и порядок? Он кивнул. Ошибаешься, Андрей. Вот смотри, английские и немцы — Да. А Франки — латинени?» спросил я и сам же ответил. Тоже да. Сколько лет они между собой воюют? Сколько лет папа их примирить не может. Дьяк молчал. А столетняя война на нынешний год 6954, нашим счетом, или 1446-й латийским, и не думал кончаться. И он это хорошо знал. По моему приказу, всех иноземцев, попавших в пределы Великого Княжества, расспрашивали о событиях у них на родине и составляли своего рода справочники для высшего круга, куда мой собеседник, безусловно, входил. «Басурмане торжествуют?» «А сколь помощи латине не подали царь Граду, стонущему в окружении османов! Ведь ради этой помощи император и патриарх на унию пошли!» «Ну так где она? Нету!» Ярлык опустил голову и уставился в стол. «Скажи, какие патриархи, кроме Константинопольского, признали унию? Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский? Не один!» Мало того, сами латинени унию не признают. Что в Польше, что в Литве, бискупы от нее отказываются. Это тоже было хорошо известно. Уж политическую и религиозную обстановку у наших ближайших западных соседей, с которыми не равен час возобновится большая драка, мы отслеживали тщательно. Тамошние католические иерархии не то что унию, а самого папу Евгения IV в грабу увидали, поскольку в большинстве стояли за Базельский собор, альтернативный Флорентийскому. А никаких литургических или догматических отличий схематикам сохранять не предполагали. Либо полное окатоличивание, либо никак. Даже немногие православные, что поддержали унию в Польше, не получили ничего, кроме символических уступок. И уж тем более никакого уравнения в правах. «Бог един, и христианский мир тоже един быть должен», — упрямо прошептал Андрей. «Вот же дурень старый, но надо же понимать, что возможно, а что нет. Иначе хрустальные мечты о всеобщем благе в дребезги разобьются о каменную задницу реальности. Бог един, да нас разными создал». «Как думаешь, зачем?» «Так мыслю, чтобы мы не единым глазом его славили, а разными. Как говорят греки, симфония!» Дьяк совсем замкнулся, а я решил попробовать зайти с другой стороны, коль рациональные аргументы на него не действуют. «Скажи, Ерлык, ты готов ради унии бороду сбрить?» «Пронял, пронял!» Он вскинулся и вытращил на меня глаза. «Латиняне ведь бороды бреют, у папы Евгения бороды нет, у кардиналов нет, диаки их тоже без бороды ходят, да что там диаки? даже антипапа Феликс не отращивает, то касательства куни не имеет», — бросился отстаивать свою гордость Андрей, сын Савельев. «Еще как имеет. Знаешь ведь, что такое пленитуда патистатис? Полнота власти». Именно, полнота власти папы. И когда он считает, что бороды носить невместно, то и все вокруг бриты будут. Черт, какими извилистыми путями удается порой достучаться до человека. Поколебался дьяк в убеждениях, крепко поколебался. Одно дело отвлеченное рассуждение, и другое — пожертвовать даже не деньги, не обилие, а потраченные время и усилия, и переступить собственную гордость. Вот так, дьяк Андрей Ерлык. Теперь понимаешь, почему я хочу тебя в чердынь отправить? Смелуйся, государь! Он сполз с лавки и бухнулся мне в ноги. Встань, не люблю этого. Ты мне умом и верностью ценен. И что ты внутри себя думаешь, мне без разницы. Но младших с пути не сбивай. Я стерплю, если вы начнете рассуждать, не поменять ли меня на Шимяку или Юрия, а то еще на кого. Мне пришлось удержать его со второй попытки упасть на колени. Или бояр ругать, или посчитаете преобразования мои бездельными и ненужными». Но в православии нужно стоять крепко. Без этого корня нам конец. Понял? Да, государь. Тогда иди в церковь, молись. Завтра придешь снова, обмыслив, как дьяков и песцов обустроить. Бог, государь. А если еще какие мысли в голову придут, ты лучше со мной их обсуди, чтобы беды не случилось. Вот так вот. Нет у меня ни других людей, способных тянуть мои реформы, ни другой идеологии, кроме православия. Может, другая система и подошла бы в сто раз лучше? Да где ее взять и как внедрить? До либерализмов с коммунизмами сотни лет. Даже до абсолютизма лет полтораста, не меньше. Новую религию изобретать? Увольте, тут христианство-то всей своей мощью лет триста укоренялось. Где уж мне в одно лицо такое дело вытянуть? Так что я за православие из практических соображений. И не надо фыркать и отворачиваться. Владимир Святославич к нему пришел точно так же и признан святым. С вразумлением Вереши все проще и в то же время сложнее. Парень он молодой. Не то чтобы ветер в голове гуляет. Нет, тут взрослеют раны. Просто он из самых низов. Это не минус, но ярлык за свою жизнь многое повидал, разное прочел, а Вереша еще не успел. То есть свое песцовое дело он исполняет со всей тщательностью, а вот в остальном, что называется, открыт новым веянием. И никакого иммунитета у него нет, ни врожденного, ни приобретенного. Плюс радикализм и бескомпромиссность юных лет. А малый он толковый и далеко пойдет, если не споткнется. Мне такие очень нужны. Мизансцена у нас прям-таки с картины Г. Царь Петр допрашивает цаевича Алексея в Петергофе. За исключением Петергофа, разумеется. И бархатных скатерти пока не нажили. И картин на стенах. А так все точь-в-точь. -точь. Я за столом, вереши перед. «Звал нас в гости, в Алексеево село», — запинаясь, рассказывал историю своих идейных исканий молодой дьяк. «Светильники зажег», — запомнил я паузу в тон Вереши. «Да», — несколько удивился парень, — «мы допоздна сиживали, часто ночевали». «Абу не спорили», — все так же в тон продолжил я. Вереш аж вздрогнул. — Вольнодумец, прости господи, пионер-герой. — Нет бы о чем полезном поспорить, так лезут непременно в высокие материи. Полчаса убил на то, чтобы выспросить как следует и прокапать мозги. Но нет, идеализм и упертость молодости. Впереди сияющие дали, и надо все бросить и бежать к ним, задрав портки. — Чужие они, понимаешь? Тяжело вздохнул я, в который уже раз. И мы для них всегда чужими будем. Господь Вседержитель всех людей по своему образу создал. — Ты на пушечном дворе бывал? — Да, — растерялся подьячий. — Литье видел? — В руках держал? — Да, — ответил Вереша, не понимая, куда я клоню. Даже по одному образцу сделанное литье хоть немного, да, отличается. А тут люди. Нам разными быть на роду написано. И не надо всех в одну меру равнять. Это как с водяным колесом верхобойным. Чем выше плотина, тем шибче оно крутится. Сделай уровни одинакие, так колесо встанет. «Посему не надо в латине не лезть, надо уметь эту разницу использовать во благо!» Но советовал я ему расспросить наших чехов, кто с католиками нос к носу сходился. Но Вереш разумно возразил, что гуси ты латиненам враги, и потому хорошее вряд ли расскажут. «Ничего, есть у нас и головня, и клыпы и многие другие» то своими глазами Европу видел. «Ты немецкую речь разумеешь?» «Нет, государь». «Зря, зря. Знал бы, так на немецком дворе многое бы узнал. Только они бы, наоборот, свои порядки хвалили». «А вот за что я парня ценю, так это за честность». «Не промолчал». «Не без этого. Но ты же умный. Ты же внешность от сути отличить можешь». Он даже покраснел малость от похвалы, но тут с полу на стол запрыгнул один из тюремных котов и с мрявом принялся тереться о верешен бок. А подьячий на автомате его погладил, но потом испугался, что позволил себе вольность при великом князе и руку отдернул. Любишь кошек? Да, расплылся в улыбке вереша. И они меня тоже. Вот а латине не почитают котов и кошек слугами сатаны. Подьячий перекрестился, а я вытащил с полки опросник фландерского немца и Ивашки Ванвермерова, нашел нужное место и прочитал вслух. Град Меца, что на слиянии Мозеля и Селя, а вот! На в день граждане Меца елика моржаху кошек ловят. Не менее трех и десяти, и у чаша жечь живьем их в клетке во железной, непрестанно молящейся о милости Божией и об избавлении граждан от напасти бесовских плясок. Вереж ваш передернула. Меня, когда я первый раз это прочел, тоже. Такой вот прогрессивный метод лечения от пляски святого Вита. Сильный парня озадачил. Ушел он в глубоких раздумьях. Ничего, лучше сейчас макнуть по самые ноздри, чем потом эти самые мысли боком выйдут. И хорошо еще, если самому носителю, а не его делу. С третьим фигурантом дела о слове оказалось проще всего. Ермалай Шихов и повзрослее, и торговую выгоду хорошо понимает, и меньше всего в не замазан поскольку занят торговыми и миссионерскими делами вокруг Чебоксарь-городка, от Нижегородского наместничества до Казанских земель. Полагаю, он у ней прельстился как раз из-за более решительных миссионерских практик у католиков — крестом и мечом. Я-то ему наказывал только добром и лаской, а это трудно и медленно, зато без крови и потерь. Если же сравнивать темпы христианизации у нас и латинин, то выбор, вроде как, не в нашу пользу. Только Ермолай не хочет видеть, что для форсированного крещения нужна немалая сила, которой у нас пока нет. Эта сильно населенная Европа может позволить себе выбрасывать излишки активного населения в крестовые походы на Ближний Восток, в Прибалтику, а вскоре и за океан. А нам каждый погибший, русский он, чуваш или татарин, большой убыток, особенно если учесть нерожденное потомство. Но до Шихова я достучался через понятные ему вещи. Демпинг, картельные соглашения, рейдерство, пусть они пока и не имеют таких названий. И уж сын гостя сурской сотни Андрея Шихова и сам гость государев Ермалай Шихов Все он отличненько понял. Уния для него в первую голову обернется тем, что русских купцов с рынка вышвырнут. Ну, может, оставят какую-нибудь мелочевку, чтобы не путались под ногами у серьезных людей типа Ганзы или московской компании. Отпустил Ермолая, встал из-за стола, потянулся до хруста. — Давненько я столько не говорил, надо срочно перебить делом. И вообще, надо валить из Кремля. На загородном дворе работается лучше. Но раз так, то можно напоследок и на санках прокатиться. К механикусам моим. Вернее, на одно опытное производство. Остались позади соборы и фроловские ворота. Промелькнул торг, проскочили в Великую улицу, с нее наварьскую мимо кулишков. Эх, хорошо! Стучат копыта упряжки и скачущих позади коней моих рынд, свистит разбойным свистом вощик, скидывают шапки москвичи в жух, и мы въезжаем сквозь караулы на пушечный двор. К визитам моим тут давно привыкли и почти не обращают внимания. Да я и сам давно запретил отвлекаться от работы. Так, старшие отобьют поклон, и на том все». Дескать, видим, приветствуем, но твое же повеление, государь, исполняем. Огороженный чистоколом с башнями двор понемногу обрастал избами, амбарами, литейными, кузницами, и бог его знает чем. А в дальнем углу, само собой, получилось нечто вроде цитадели. Там сидели мои винтик и шпунтик, инвенторы, косядор и сбыник и вокруг них ни пушки лили, ни пищали-ковали, а занимались изобретательством и всякой тонкой работой, вроде полировки линз. Терли их бронзовыми грибками, порошком, полученным из растолченных персидских камушков-алмастов. Вот я и нагрузил их. Если у нас алмазный порошок есть, то почему бы не попробовать гранить драгоценные камни? Тем более, что я кое-что про это знал. Удивительное дело, сколько пользы можно извлечь из такого пустого существа, как моя любовница Ольга. Ну вот какой от нее толк был, кроме пускания моих денег на ветер? Ну, выглядела хорошо, ну, на четырех костях честно отрабатывала, вот и все. Но сколько я благодаря ей вспомнил... Больше, конечно, благодаря сериалам, в которые она залипала каждую свободную минуту. Но хотя бы за варенье и отдельное спасибо. И за брюлики, на которые она время от времени меня разводила, тоже. Как говорится, в дорогих часах и автомобилях разбираются преимущественно бедные люди. От себя добавлю, и в драгоценностях тоже. Знать не знал, но волей-неволей пришлось узнать, что такое кабашон, ашер, роза, изумрудная и бриллиантовая огранка. Вот розу мы уже освоили, а сегодня я приехал посмотреть, как там у нас идут дела с бриллиантами. Начинали мы с простеньких октаэдров, затем перешли к однорядной с площадкой и коническим павильонам, то есть нижней частью. Тренировались на камнях подешевле. Алмасты вообще сейчас не ценятся, мы их скупаем вроде как на талисманы, подбирая форму и размеры граней. Гранильщик из первых выпускников политехнио, то есть, по сути, ремесленного училища, подслеповато сощурился, когда мы вошли. Разглядел меня, вскочил и поклонился. Вроде и окна сделал побольше, и свечей я не жалел, Но зрение у мастеров садится, ничего не поделаешь. — Вот, — подал мне деревянную коробочку довольный косядор. Внутри на кусочке красного итальянского бархата искрился и переливался гранями наш первый настоящий бриллиант.